В начале Пандион и Кидога понимали друг друга при помощи рисунков, наспех сделанных на земле или на стене заострённой палочкой. Потом молодой Элен стал хорошо объясняться с негром на смеси слов языка Кемт и лёгкого, быстро запоминающегося языка Кидога. В безлунной ночи, в угольно-чёрной тьме, заполняющей Шене, Пандион и Кидога переползали один к другому и шёпотом беседуя, черпали новые силы и мужество в обсуждении планов побега. Спустя месяц после того дня, как Пандион впервые переступил порог Шэне, в рабочий дом к вечеру пригнали ещё несколько новых рабов. Новички сидели и лежали около входа, беспомощно озираясь, с хорошо знакомой каждому пленнику печатью подавленности и горя на измученных лицах. Пандион, только что вернувшийся с работы, подошёл к одному из высоких сосудов, чтобы набрать воды, но внезапно едва не выронил своей глиняной чашки. Двое из прибывших не громко говорили на знакомом пандьону языке этруссков. Этрусские, этот таинственный, суровый древний народ, часто появлялись на берегах Эниады и пользовались славой колдунов, знающих тайны природы. Весь задрожав под властью воспоминаний о родине, пандьон заговорил с этруссками, и они поняли его. На вопрос пандьона о том, как они попали сюда, оба пленника угрюмо отмалчивались и казалось, совсем не обрадовались встрече. Оба этр были людьми среднего роста, очень мускулистыми, широкоплечими. Тёмные волосы пленников свалялись от грязи и свисали неровными космами на обе стороны лица. Старшему из них на вид было около 40 лет, другой, по-видимому, приходился ровесником Пандеону. Сразу бросилось в глаза их сходство. Запавшие щёки подчёркивали массивные скулы, строгие карие глаза поблескивали неподкупным упорством. А задаченный равнодушием этруссков Пандион почувствовал обиду и поспешил уйти в свою клетушку. Несколько дней Пандион намеренно старался не обращать внимания на новых пленных, хотя и заметил, что этрусски наблюдают за ним. Дни через 10 после прибытия этруссков Пандион и Кидога сидели рядом за ужином из стеблей папируса. Оба друга быстро съели свои порции и, как всегда, оставалось немного времени, чтобы поговорить, пока остальные насытятся. Соседом Пандиона с другой стороны оказался старший этрусск. Неожиданно он положил юноше на плечо тяжёлую руку и насмешливо посмотрел прямо в глаза Пандиону, когда тот обернулся. "Плохой товарищ освобождения не получит", медленно с оттенком вызова произнёс этрусск, нисколько не опасаясь, что его поймут стражи. Жители страны такем не знали языков своих пленных, презирая чужеземцев. Пандеон нетерпеливо тряхнул плечом, не поняв сказанного, но Этруск крепко сжал пальцы, впившиеся, как медные когти, в мышцы юноши. «Ты презираешь их напрасно», — Этруск кивнул в сторону остальных рабов, поглощенных едой. «Другие тебя не хуже и также видят сны о свободе». «Нет хуже», — заносчиво перебил Пандеон. «Они уже давно здесь, а я не слыхал о побегах», — Этруск презрительно сжал губы. Если у молодости не хватает разума, она должна учиться у старших. Ты силён и здоров, как молодой конь, в твоём теле остаётся ещё мощь после дня тяжёлых работ. Недостаточной пищи ещё не подкосило тебя, а у них не хватает уже сил. Только в этом твоё отличие и твоё счастье. Но помни, что бежать в одиночку отсюда нельзя. Мы должны узнать дорогу и пробиваться силой, а силы у нас одна. Всем вместе. Когда ты станешь товарищем для всех, тогда твои мечты приблизятся к жизни. Поражённый проницательностью эту русско, угадавшего его тайные мысли, Пандьон не нашёлся, что ответить, и молча опустил голову. Что он говорит? Что говорит? Добытывался Кидога. Пандеон хотел пояснить, но надсмотрщик застучал по столу. Рабы, кончившие ужин, уступили место другой партии и разошлись на отдых. Ночью Пандеон и Кедога долго обсуждали слова этруска. Им пришлось признать, что вновь прибывший лучше всех понимал положение рабов. В самом деле, для успеха бегства им, носящим клеймо фараона, нужно было точно знать пути выхода из этой страны. Мало того, нужно было пробиться сквозь враждебное население, считавшее, что. доля диких людей заключается в работе на избранный богами народ. Уныние овладело обоими друзьями, но они почувствовали доверие к умному этруску. Прошло еще немного дней, и И в стане фараона стало четверо друзей. Они постоянно приобретали всё больший авторитет среди остальных рабов. На старшего этрусска, носившего грозное имя Кави, бога смерти, скоро многие стали смотреть как на вождя. Трое других, второй этрусск по имени Ремт Кидога и Пандион, сильные, выносливые и смелые молодые люди, сделались его верными помощниками. Среди 500 рабов находилось всё больше борцов, готовых отдать жизнь за ничтожную возможность вернуться на далёкую родину. Также медленно в остальных, запуганных, измученных и забитых, возродилась уверенность в своей силе, окрепла надежда, что, объединившись, они смогут противостоять организованной мощи громадного государства. Одни всё шли пустые и бесцельные, горькие дни плена, наполненные тяжёлой работой, ненавистной уже потому, что она способствовала процветанию жестоких властелителей, жизни тысяч рабов. Ежедневно с восходом солнца отряды измождённых людей под охраной воинов покидали Шене и расходились на различные работы. Жители Айгюптоса, презирая чужие народы, не давали себе труда изучать языки своих пленных. Поэтому новые рабы использовались сначала на самых простых работах, в отах. Позже, освоив язык кемт, они могли понимать сложные распоряжения, обучались ремёслам. Да имён пленников на смотрщиком не было никакого дела. Любой раб носил кличку по названию своего народа. Так Пэндён назывался Экуеша, Этруски Туруша, Кидога и другие чернокожие должны были откликаться на кличку Нехси. Негр Первые 2 месяца пребывания в Шене Пандион и 40 новых рабов поправляли оросительные каналы в садах Амона, насыпали размытые прошлогодним наводнением плотины, разрыхляли землю вокруг фруктовых деревьев, качали и носили воду на клумбы с цветами. Постепенно надсмотрщики, заметив выносливость, силу и сметливость новоприбывших, составили новый отряд и направили его на строительные работы. Случилось так, что все четыре друга и ещё 30 сильных рабов, вожаки всей массы пленных Шэне, оказались вместе. С переводом на строительные работы их постоянная связь с оставшимися прервалась. Отряд Пандиона понеделям ночевал в других Шэне. Первой работой пандионов дали от садов фараона была разборка древнего храма и гробницы на западной стороне реки в полусотне стадий от Хене. Во главе с надсмотрщиком и пятью воинами пленники переправлялись на барке через реку. Их погнали на север вдоль реки, к высоким кручам отвесных скал, образовавших здесь огромный выступ. Тропинка, миновав возделанные поля, перешла в мощеную дорогу. Внезапно перед Пандеоном развернулась картина, навсегда запечатлевшаяся в его памяти. Рабов остановили на широкой площади, спускавшейся к реке. Надсмотрщик ушел, приказав ожидать его здесь. Впервые у Пандеона была возможность не торопясь оглядеться, присмотреться к окружающим. ожующему. Прямо перед ним на 300 локтей ввысью поднималась отвесная скалистая стена цвета красной меди, испёчёрённая пятнами сине-чёрных теней. У подножия этих утёсов раскинулась тремя широкими уступами белая колоннада храма. От прибрежной равнины поднималась полоса гладкого серова камня, обрамлённая двумя рядами странных скульптур. чудовище в виде спокойно лежащих львов с человеческими головами. Дальше широкая белая лестница с боковыми скатами, на которых были высечены извивающиеся жёлтые змеи по одной с каждой стороны, вела ко второму уступу, подпёртому низкими в два человеческих роста колоннами из ослепительно белого известняка. В центральной части храма виднелся второй ряд таких же колонн. На каждой из них было изображение человеческой фигуры в царской короне соскрещёнными на груди руками. Колонада обрамляла второй уступ храма в виде большой площадки с аллеей из лежащих чудовищ. На 30 локтей выше расположилась самая верхняя терраса, сплошь обнесённая колоннадой и углублявшаяся в полукруглую естественную выемку скал. Низкий уступ колоннады разбегался в ширину стадий на полторы. По краям шли простые цилиндрические колонны, в центре квадратные, выше шести и шестнадцатигранные. Центральные колонны и верхушки боковых карнизы портиков, а также человеческие фигуры были покрыты ярко-синей и красной росписью, от которой снежно-белезна камня казалась ещё ослепительнее. Этот храм, ярко освещённый солнцем, резко отличался от мрачных, давящих храмовых зданий, увиденных Пандионом раньше. Молодому Эллину казалось, что ничего прекраснее в мире нельзя себе представить. Так радостны были эти ряды снежно-белых колон в рамке цветущих узоров. А на широких террасах росли никогда не виданные пандионом деревья, низкорослые, с плотной массой ветвей, обильно усеянных мелкими, тесно прилегающими друг к другу листьями. Эти деревья испускали сильный, тяжёлый аромат. Их золотисто-зелёная листва празднично выделялась на белезне колонады, оттенённой красными скалами. Кидога в буйном восхищении толкал пандиона в бок, прищёлкивая губами и издавал неопределённые звуки восторга. Никто из рабов не знал, что храм, находившийся перед ними, был построен уже давно, около 500 лет тому назад, зодчим Сенмутом для своей возлюбленной царевны Хатшепсут и назывался Зашер-Зашеру, величественнейший из величественных. Необыкновенные деревья, росшие на территории храма, были вывезены из далёкого пункта, куда царица Хатшепсут отправила большую морскую экспедицию. С тех пор с каждым новым походом в Пунт вошло в обычай привозить деревья для храма и возобновлять древние насаждения, как будто сохранившиеся неприкосновенными с отдалённых времён.